Глава 15. Ларетти сидел в своем темном кабинете, где единственным источником света была настольная лампа, отбрасывающая резкие тени на стены. Ему всегда нравилась эта полутьма. Она была его верным союзником, укрывающим от посторонних глаз. Сегодня его мысли вновь унеслись в прошлое, в те времена, когда он впервые ощутил вкус власти. Когда впервые понял, что в этом мире все зависит от силы и жестокости. Ему было всего 22, когда он впервые убил человека. Это был не просто человек, это был его первый враг, тот, кто встал на пути Лоррете, кто попытался отнять у него его будущее. В те дни Лорретти был еще молод, но его уже тогда окружали люди, которые видели в нем потенциал, силу, которая могла привести его на вершину. Человек, которого он убил, был мелким гангстером, но он осмелился пойти против Лоретти. Все произошло быстро. Несколько ударов ножом, глухие крики, которые никто не услышал, и кровь, которая окрасила его руки. Лоретти тогда не дрогнул, не испугался. Он понял, что этот мир принадлежит тем, кто готов взять то, что им нужно, не задавая вопросов и не сомневаясь. Смерть того человека стала Его первым шагом на пути к власти, с тех пор Лоретти погрузился в преступный мир с головой. Он осознал, что единственный способ выжить это стать сильнейшим, тем, кого будут бояться. Он объединился с людьми, которые разделяли его взгляды, кто тоже не видел в этом мире места для слабых. Они начали с мелких преступлений: грабежи, вымогательство, контрабанда. Но постепенно их аппетиты росли. Илоретти понял, что ему нужно больше. Он хотел контролировать все, что видел вокруг себя. Его жестокость и способность идти на крайние меры сделали его тем, кем он стал. Он не боялся убивать, не боялся крови, потому что знал, что на кону стоит нечто большее. Власть, деньги, контроль это было то, ради чего он жил. И он не остановится ни перед чем, чтобы получить все это. Одним из самых значительных событий в его жизни стало уничтожение конкурирующей банды. Это была продуманная операция, рассчитанная до мелочей. Ларетти использовал все свои умения, чтобы заманить лидера банды Торано в ловушку. Он помнил каждый шаг этой операции, каждый выстрел, каждую каплю крови, которая пролилась в ту ночь. Они уничтожили их всех, не оставив никого в живых. Ларетти лично расправился с Дорано. Его руки вновь обогрелись кровью, но он уже не чувствовал ничего, кроме удовлетворения. С той ночи его власть была непререкаемой. Он стал тем, кого боялись и уважали. Лоретти знал, что этот мир принадлежит ему, и никто не посмеет встать у него на пути. Но несмотря на все это, внутри него все еще жил тот мальчик, который потерял свою семью, потерял себя. Эта боль всегда была с ним как тень. Как напоминание о том, что он уже никогда не сможет вернуться в то время, когда был счастлив. Эти воспоминания разрывали его изнутри, но они также были его силой. Лоретти знал, что он должен идти вперед, должен продолжать этот путь, каким кровавым и жестоким он ни был. Он уже не мог остановиться, не мог вернуть прошлое, но он мог контролировать будущее. Это будущее принадлежало ему и только ему. А еще Джакомо Лоретти никогда не забывал день, когда он впервые столкнулся с предательством, оставившим глубокий шрам в его душе. Это было то время, когда он уже утвердил свою власть в городе, когда его имя произносили с трепетом и страхом. Но даже в такой момент, когда оказалось, что весь мир лежит у его ног, судьба приготовила для него испытания, которое он не мог предвидеть. Среди его людей был один Лука Молодой парень с хитрыми глазами и амбициями, которые могли затмить даже самого дьявола, Лоретти видел в нем потенциал, видел в нем себя, каким он был когда-то. Он доверял ему, давал ему задания, которые могли бы поднять его в иерархии. Но Лука был не тем, кем казался. Под покровом лояльности и уважения он вынашивал планы, чтобы свергнуть Лоретти с его трона. Когда до Лоретти дошли слухи о том, что Лука ведет переговоры с его врагами, Он сначала не поверил. Казалось немыслимым, что кто-то из его окружения мог бы предать его. Но вскоре появились доказательства, и Лоретти не мог больше закрывать на эти глаза. Лука готовился продать информацию, которая могла бы уничтожить всю империю Лоретти. Лоретти не дал ему шанса оправдаться. Он вызвал Луку на которую тот воспринял как очередное задание. Когда Лука вошел в комнату, он был уверенным, как всегда. Но Лоретти видел его насквозь, видел ложь и предательство, которые застыли в глазах парня. Ты думал, что сможешь обмануть меня, щенок? холодно спросил Лоретти, его голос был спокоен, но в этом спокойствии скрывалась буря. Думал я ничего не узнаю. Лука попытался оправдаться, но слова застряли в горле, когда Лоретти достал пистолет и приставил его к виску предателя. В эту секунду мир для Луки сузился до точки, до этого стального дула, в котором отражался весь ужас его ошибки. "Я сделал тебя тем, кто ты есть", продолжил Лоретти, не отводя взгляда. "И ты осмелился пойти против меня. Я бы мог простить тебе многое, но не это". Выстрел прозвучал, разорвав тишину. Лоретти смотрел на тело Луки, которое рухнуло на пол, и чувствовал, как в его сердце снова разгорается огонь. Он никогда и никому не прощал предательства. Этот урок остался с ним навсегда. Лоретти понял, что доверять нельзя никому, даже тем, кто казался преданным. В его мире не было места для сомнений. Он должен был быть сильным, должен был держать все под контролем, потому что только так он мог выжить в этом жестоком мире, где каждый, даже самый близкий, мог оказаться врагом. Но когда-то Когда-то у Лоретти была любовь, были жизнь и счастье. Он женился на девушке моложе себя, женился по любви. И если остальные считали его убийцей, жестоким адским зверем, то дом Лоретти был совсем другим. Джакомо никогда не забудет тот день, когда его жизнь разрушилась, как хрупкий фарфор, разбитый о мраморный пол. Это было обычное утро. Солнце еще не встало, когда он отвез Марию в больницу. Она была на девятом месяце, и их сын должен был появиться на свет со дня на день. Лорети был полон надежд, планов и страхов, как любой будущий отец. Он знал, что рождение ребенка изменит их жизнь навсегда, но он не мог и представить, насколько трагичными окажутся эти перемены. Они приехали в больницу, где Мария оказалась в руках опытных врачей. Ее крики, которые эхом разносились по коридорам, искажали его восприятие времени. Каждая секунда проведенная в ожидании была пыткой, и Лоретти казалось, что минуты растягиваются в бесконечность. В какой-то момент он не выдержал и прорвался в операционную, где увидел его Марию, бледную, почти безжизненную, но все еще боровшуюся за жизнь. Врачи и медсестры метались вокруг нее, но в глазах Лоретти это выглядело как хаос. Он не понимал, что происходит, и его ум отказывался воспринимать реальность. Врачи говорили о кровопотере, о том, что они делают все возможное, но эти слова звучали как глухой шум. Лоретти видел только ее, женщину, которая была смыслом его жизни, женщину, которую он любил больше всего на свете и которая умирала у него на глазах. Когда все закончилось, и врачи вышли к нему с мрачными лицами, Лоретти уже знал, что его мир разрушен. Они сказали, что Мария умерла, и их сын тоже. Роды прошли неудачно, и они не смогли спасти ни одного из них. Лоретти чувствовал, как его сердце замерло, как все внутри него сжалось от боли, которая казалась невыносимой. Он стоял перед пустой операционной, где еще несколько минут назад была его семья, и откуда выехала железная каталка по направлению к моргу. и осознавал, что теперь он один. Этот момент стал началом его конца. Лоретти был сильным мужчиной, Он прошел через многое, но потеря Марии и их сына сломала его. Это был удар, от которого он никогда не оправился. Лоретти был как дерево, вырванное с корнем, что-то навсегда исчезло из него, наверное, человечность и сострадание и любовь. Он больше не знал, зачем жить. Тот случай с Лукой произошел позже, спустя много лет. Лоретти тогда казалось, что Лука мог бы быть похож на его сына. Сердце Лоретти окаменело, став холодным и неприступным. Он больше не искал утешения, не хотел ничего, кроме мести за то, что судьба отняла у него всё. Он не мог простить этот мир, не мог простить себя за то, что он не сумел защитить тех, кого любил. С тех пор он жил лишь чтобы напоминать себе о своей боли, питая ее своим гневом. Прошли годы, и Джакомо уже давно стал известен как человек, которого лучше не трогать. Он был жесток, исток, безжалостен и всегда добивался своего. Но в его жизни появилась женщина, которая на время смогла растопить лед в его сердце. Она была замужем, но это не остановило ни ее, ни его. Их страсть была подобна огню, который сжигал их изнутри. Но Лорети не искал в ней замену Марии. Он просто хотел забыться, утонуть в этих эмоциях, заглушить боль, которая не давала ему покоя. Ее муж был довольно известным человеком немного по другую сторону баррикад. Они встречались тайно, и их роман был бурным, опасным, как и все, что окружало Лоретти. Он знал, что их связь не может продолжаться вечно, но не мог остановиться. Он не думал о последствиях, не думал о том, что этот огонь может оставить шрамы, которые никогда не заживут. Когда она сообщила ему, что беременна, Лоретти почувствовал, как внутри него что-то дрогнуло. Он не был готов к этому но одновременно понял, что это может стать началом чего-то нового. Возможно, этот ребенок смог бы вернуть ему веру в жизнь, вернуть ему смысл. Но его надежды оказались тщетными. Она ушла, сказала, что ребенок умер в роддоме. Джакомо не верил ей. С ним не могло это случиться еще раз. Это неправда. Он чувствовал, что его сын жив, что его кровь течет по венам этого мальчика где-то в этом жестоком мире но найти его он так и не смог. Он пытался, переворачивал все, что попадалось ему на пути, но каждый раз натыкался на ложь, на обман, на стену, которая становилась все выше и опаснее. Его любовница молчала. Как ей удалось повесить свою беременность на мужа-рогоносца, оставалось загадкой, ведь на время их романа тот уезжал в командировку. Впрочем, женщины способны на многое, а мужчины слепцы, и иногда слишком сильно хотят им верить добиться от нее ответов было невозможно, слишком многое их разделяло. Он мог бы заставить ее сказать, мог бы разрушить ее жизнь, но не стал, потому что все равно он не мог ничего доказать. А еще Лоретти по-своему любил ее. пусть не так, как Марию, но любил. Но та предпочла ему свою семью и своего ублюдка мужа. Потом на Лоретти совершили покушение. Он был тяжело ранен. Джакомо был человеком, который не привык скрываться в тени, когда речь шла о демонстрации своей власти. Он знал, что его сила и влияние подпитывались страхом и уважением, которые он внушал своим присутствием. Именно поэтому он часто появлялся на публике, окружённый своими людьми, показывая всем, что он недосягаем, что его охрана непробиваема. Но в тот день судьба решила иначе. Это была крупная встреча Неформальный ужин с ключевыми фигурами его организации и местными политиками. Ресторан, куда они отправились, был изысканным и закрытым для простых смертных. Снаружи стояли машины, в которых были настороже его охранники. Внутри несколько вооруженных телохранителей, расположившихся у входа. Все шло как обычно. Лорети обсуждал дела, улыбался, поддерживал беседы. Но за этим спокойствием скрывалась тревога, которую он не мог объяснить. Они сидели за длинным столом, когда прозвучали первые выстрелы. Стеклянные окна разлетелись в дребезги, словно взорвавшиеся звезды, и в следующее мгновение зал наполнился хаосом. Люди в панике кидались в разные стороны, пытаясь укрыться от внезапной атаки. Лорети почувствовал, как его тело замерло на мгновение, прежде чем инстинкты взяли вверх. Он схватился за край стола, намереваясь броситься вниз, но не успел. Острая боль пронзила его живот, будто огненное жало. Лоретти рухнул на мраморный пол, чувствуя, как кровь быстро пропитывает рубашку. Окружающий мир начал расплываться перед глазами. Звуки голосов и выстрелов превратились в далёкий гул. Его люди метались вокруг, пытаясь отбить нападение, но нападавших было слишком много, и они действовали с ужасающей точностью. Его телохранители, казавшиеся столь надежными, были убиты за считанные секунды. Это было тщательно спланированное покушение с одной единственной целью уничтожить Лоретти. И враги почти добились своего.